Глава шестая. Битва против безликих. Дверь взорвалась. Гул между мирья вдруг смолк, сменившись глухой, непроницаемой тишиной. Осколки стекла и металла, черные от пропитавшей их тьмы, шрапнелью хлестнули по узкому коридорчику вагона и начисто сгорели в поднятом навстречу силовом щите. Только старик с палкой так и торчал посреди вагонного коридора. Ринувшаяся в проход безликая морда приникла к его затылку. Глаза старика широко распахнулись, а потом их залила тьма. Щупальцы черноты оплели его со всех сторон, и он канул в накатывающую тьму. Только палка торчала еще пару мгновений, а потом исчезла и она, будто утонула. Щупальце обвернулось вокруг сапога лейтенанта. Дзанг! Щит раскрылся. Вылетевший из-под него сгусток живого пламени, прокатился парню по ноге. Он заорал. Мы с целительницей рванули. Щит сомкнулся, едва не отхватив лейтенанту пятку. Тьма сожрала сапог и грянулась об щит. Растеклась липкой пленкой по переливающемуся багрянцам и песчаным золотом пузырю. Вспыхнула и растаяла. Волна мрака на миг застыла, как цунами над прибрежным городом. Безликие морды мельтешили, будто клубящаяся пена. «Я... я виноват, я...» выдохнул лейтенант. «Нашел время!» Обрабатывавшая его ногу целительница влепила ему подзатыльник. «Встрой!» Мальчишка вспыхнул и похромал во второй ряд. Первым, плечок к плечу, застыли командор-северянин и степняк. Растопыренные пальцы командора оплетала цепочка армейского артефакта. Немаг. Плохо. От артефакта разлетались огненные искры, сплетаясь золотистыми, будто песчаными струйками над ладонями степняка. Шаман. Хорошо. Слабый шаман. Плохо. Темная волна по змеиному качнулась и взвелась к потолку вагона, норовя обрушиться сверху. Второй ряд вскинул руки. Щит, достроенный серебряной изморозью и вихрем зеленых листьев, завернулся, накрывая нас куполом. ас Темная волна отхлынула назад и снова ринулась на приступ. Стюарт хоть добрался до дорожников. Кряжистый дядька Ротмистер во втором ряду Заковыристо ругнулся с характерным прононсом обитателя столичных трущоб. «Капрал с ним пошел, он доберется», — пробормотала целительница. И тот же исправилась. Добрался. Поезд по-змеиному изогнулся, потом сложился пополам. За окном промелькнул похожий на сверкающую призму вагон первого класса. Видны были даже перекошенные ужасом лица, приникших к стеклу пассажиров. а Нас швырнула об стенку. Прозрачный полог щита затрепетал, стреляя разрядами сырой силы безликим в морды. Мигнул и пропал. Пучок щупалец, извиваясь, ринулся на нас. и сгорел в сгустке белого пламени из рук целительницы. Смертельно побледнев, та рухнула на пол. «Вертел им взад и об стенку!» Наскоролотая щит, орал командор. Ааа. а Об стенку снова шарахнуло. Поезд опять сложился. Нас швырнуло в другую сторону. Вояки, раскорячившись крабами, кое-как удержались. Дорожники разворачивали поезд. Только вот если демоны сметут нас раньше, всем вагонам позади нас конец. «Не пойдет!» Я выпихала тело целительницы из-под ног. и на четвереньках поползла в узкое пространство между вторым и первым рядом. «Какого?» — рыкнул ротмистр, когда я оттолкнула его ногу. «Цыть!» — рявкать в ответ, когда копошишься у мужика под ногами, не очень удобно. Но у меня опыт большой, разнообразный. «Ты и ты!» — я ткнула в ротмистра и лейтенанта. «Руки сюда!» И выдернула из прически две длинные толстые шпильки с черными, зловеще поблескивающими остриями. Кажется, именно эти вот острия и убедили их послушаться. Я уже говорила, что люблю наших военных. И от большой этой любви я выгнала им булавки прямиком в вены. Ротмистер зашипел, мальчишка-лейтенант застонал. Раз, два... Считала я, глядя, как полые желобки в булавках заполняются кровью. Темнота снова ринулась в атаку. Накатила тугой волной, ударила в искрящийся щит, заставляя его прогнуться, и растеклась, покрываясь сплошной пленкой. В вагоне мгновенно стало темно, и без того тусклые лампы под потолком гасли, будто что-то выкачивало из них свет. Навалился холод. По стенам зазмеились то ли плесень, то ли изморось. Только щит продолжал сиять, но это свечение тоже меркло. Три. Я выдернула наполненные кровью шпильки и принялась чертить на полу. Раз, два, три. Щит мигнул. Изо рта у меня вырвался клуб пара, а леденящий холод сковал пальцы. Командор снова выругался. Щит восстановился. Четыре. Щит опять мигнул. Безликая морда взмыла над головами командора и степняка и, кажется, с любопытством глядела, что я там делаю. Мое тело застыло, руки оледенели. Командор выругался совсем грязно. Щит восстановился. «Пять!» Я вычертила в середине сдвоенный символ. Рекорд скорости на экзамене в академии только что был побит. Мрак ударил в щит. Гладкие морды надвинулись, заколыхали щупальцами. Щит начал прогибаться. «Силу! Сюда!» — рявкнула я, и ротмистер с лейтенантом послушно ударили. Обычный для севера лед и неожиданная для выходца со столичного дна зеленая сила природника потекли по линиям пентаграммы, собрались в центре, слились и вспыхнули, двойным столбом ударив в потолок. Щит... лопнул. Щит возник, зелено-голубой, словно спрессованный из листьев, перевитых прожилками льда. И вдруг стало тихо, и холод пропал, и лампы загорелись. Фух, я плюхнулась на пол посреди вагонного коридора, безжалостно сминая кринолин и неприлично растопырив ноги. А, плевать. Сколько продержится? Прохрипел Командор, окидывая взглядом новый щит. В прозрачных ледяных окошках то и дело сгущалась тьма. Безликие демоны искали проход. «Понятия не имею». Пожала плечами я. Если б я знала их силовые характеристики, я совершила очередную неприличность, ткнув пальцем сперва в ротмистра, потом в лейтенанта. Высчитала бы до минуты, а так... Или дорожники выведут поезд, или нас сожрут. Так или иначе, скоро узнаем... «Веселая дамочка!» – рот ротмистер, приваливаясь к стене. Из пробитой шпилькой вены текла не кровь, а тонкая струйка зелени. Вливалась в пентаграмму, прокатывалась от зубца к середине, сталкивалась с льдисто-голубым потоком силы из вены лейтенанта и откатывалась обратно к зубцу. И снова, и снова. «Самовосстанавливающаяся пентаграмма?» Приподнимая веки, прохрипела целительница. Я кивнула. «У нас есть шанс!» Выдохнула она и снова обмякла у стены. Я промолчала. В моей пентаграмме одна сила подпитывает другую, если есть что подпитывать. И держится она намного дольше обычной, односиловой. Но вахмистер с лейтенантиком увы, на архимагов не тянут. Вон один побледнел, а второй вовсе к стене привалился, хотя сил у них все равно больше, чем у меня. За уцелевшими окнами вертелся хоровод пустых лиц. Безликие демоны заглядывали в окна, щупальцы тьмы оплетали вагон, скребли по крыше, неслышно, но ощутимо, будто прямо по душе ледяными когтями. Один безликий завис в окне и пялился на меня, точно запомнить хотел». Командор посмотрел на него, хмыкнул и отвернулся. «Гарнизон-командор города Приморска-Улав. Из алтарного рода лордов Рагнарсонов. Третий пехотный полк генерала Барнса». Хриплым голосом, разбивая нависшее молчание, представился он. «Лейтенант Сигурд. Рода барн ротмистр Родмистер Кахонг. Родмистер Мамочка. э Мамовский». «Лейтенант службы целителей Гюрза». «Это фамилия», — не открывая глаз, пробормотала целительница. «За отличную службу награждены поездкой на техномагическую выставку. Возвращаемся к месту дислокации». «Хреново-то как возвращаемся!» — выдохнул Мамовский и закусил ус. Глаза у него побелели от боли. «Ой, плохо-плохо-плохо». «Мамочка, здесь дамочки!» это Гюрзата. Блекло усмехнулся ротмистер. Летиция де Молино. Строго по этикету наклонила голову я. Сидя на полу, да еще в платье с разрезанным рукавом и прожженной в кринолине дырой, смотрелась не очень. Вот пусть об этом несоответствии и думают, а не о том, что волны, катающиеся от одного зубца пентаграммы к другому, начали заметно стихать, а струйки силы, тянущиеся от армейских магов, превратились совсем уж в ниточки. Вояки продолжали вопросительно смотреть на меня. «Это они хотят знать, у кого вы служите?» — эхом отозвалась целительница. «У лорда Трентона». «Вояки озадачились». «Горничный», — уточнила я. «Они озадачились совсем, но вопросов не последовало». Командор покосился на пентаграмму и принялся снова наматывать цепочку артефакта на пальцы. Лопнет мой щит, они со степняком снова поставят свой, но очень скоро артефакт истощится, и тогда счет пойдет на секунды. Поезд мчался сквозь черноту между мирья. Зависшая в окне морда вдруг ее словно ножом порезали. Четко вычерченный полукруг возник на месте рта. Как на детских рисунках. Сердце голка бултыхнулось где-то в горле. И я поняла, что тварь улыбается. Треклятый демон ухмылялся, пялись мне в лицо. Послышался тихий треск. В наступившей тишине отчетливо слышно было «хрусь-хрусь», «чавк-чавк». Будто чьи-то челюсти грызли щит с той стороны. На измазанный кровью пол тонкой струйкой посыпалась ледяная крошка. И снова стало нестерпимо холодно. Зеленая ледяная сила заметалась по пентаграмме, как мышь, удирающая из-под лап кота. И... пш, Погасла. Дзанг! Трещины располосовали щит на ломти. Бдзын И он осыпался, мгновенно истаивая в воздухе. Песчаный щит раскрылся снова, с размаху приложив по безглазым мордам ринувшихся на нас демонов. Заискрил, плюясь языками пламени и песчаными смерчами. Первым упал степняк. Волна песка просто растворилась в черноте. Командор держался еще пару мгновений. Его мотнул из стороны в сторону. Артефакт напоследок плюнул огнем, зашипел и сдох. рассыпавшись на мелкие обломки. С пронзительным воем безликие ринулись на нас. Я увидела несущееся на меня пустое лицо, с будто нарисованной карандашом ухмылкой, и в окно ударило солнце. Слепящие лучи били в стекло, отражались многоцветной радугой, расходились похожими на павлине хвосты веерами. Клывущие за окном безглазые физиономии осыпались, и в оконные рамы вцепились пальцы скелетов. Челюсти черепов щелкали, пытаясь прогрызть стекло. Облепленный полуразложившимися мертвецами поезд вырвался под стеклянную крышу вокзала. Солнце, сфокусированное в стекле, окатило вагоны живым пламенем, и мертвецы принялись крошиться, как отпадающая короста. Сыплющиеся с крыши костяки хрустели под колесами. На пустом лице мчащегося на меня демона даже какое-то выражение мелькнуло. А потом солнечный свет накрыл его. Череп клацнул зубами у самого моего носа и покатился по изрезанному полу вагона к ногам, пытающиеся подняться гюрзы. Самый обыкновенный, оскаленный, пожелтевший от времени череп. С потолка сыпались кости. Я смотрела на этот костепад с умилением. «Леди и лорды, дамы и господа, прошу сохранять спокойствие. По техническим причинам...» Я истерически хихикнула. «Наш поезд совершил незапланированную остановку на грузовой станции приморско южного Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока к вам не подойдут представители власти». Я расхохоталась в голос... Но вопросительный взгляд Гюрзы выдавила сквозь припадки хохота. «Мне... мне тоже, как и вам, прямиком в Приморск лучше. Даже на дилежан стратиться не придется».